Глава одиннадцатая. Как же жарко. Я потерла горло, но глаза не открыла. Лежу, будто в раскалённой лаве. Глаза болят от яркого солнца даже через закрытые веки. Я поморщилась и перевернулась на живот, осознав, что что-то не так. Провела рукой рядом с собой. Песок. Горячий обжигающий Песок распахнув глаза, я оттолкнулась руками и села, оглядевшись. Бескрайняя пустыня. Вокруг бескрайняя пустыня с уже взошедшим солнцем. И я в этой пустыне одна. Нет, нет, этого не может быть, пробормотала пересохшими губами и поднялась на ноги. Ладони были красными, видимо, как и обгоревшее лицо, которое нещадно пекло. На голове у меня была куфия, которая защищала от солнечного и теплового удара. Но кто бы прикрыл мне лицо? Как я вообще здесь оказалась одна? «Это дурной сон», — пробормотала я и огляделась. «Дурной сон. Сейчас закрою глаза, и все пройдет. Обязательно». Секунда. Вторая. Ничего не проходит. Солнце печет все так же ярко, нещадно нестерпимо хочется пить. Обожженными руками поправила куфью, закрывая нижнюю часть лица. И упала на колени в отчаянии. Нет, не могу я так просто сдаться. Наверняка есть выход. Точно. Где же мой неугомонный, вредный лемур? Фархамид пробормотала едва разборчиво. И уже громче... «Пархамид Шиа, где ты? Мне нужна твоя помощь!» Но ответом была тишина. «Хотя нет, не тишина. Прислушавшись, я услышала какое-то движение, словно надвигалась песчаная буря. Не то чтобы я знала, как именно она надвигается, но если бы я ее представляла, то именно так. А что же делать?» Ни палатки, ни большого плаща нет. На мне лишь плотная саря с длинными рукавами, а на ногах мягкие тканевые сапожки с жесткой подошвой. Никакого средства защиты. Куфия не спасет. Она не такая большая, даже если ее размотать. Да и сколько я продержусь в пустыне без воды. Умру под песком и поминай, как звали. Но уже минуту спустя... Песчаная буря была бы для меня спасением, потому что я осознала. Движение песка вызвано вовсе не ветрами, а подземным движением. Кто-то стремительно приближался ко мне, причем не один. Движение я заметила и справа, и слева. И в одном месте я увидела, как пески расходятся, представляя моему вниманию чешуйчатую желто-оранжевую спину или хвост. Или брюха, Да какая к черту разница? Твою ж налево! Рыкнула я и бросилась назад, прекрасно понимая, что убежать далеко не удастся. Кажется, вот и настали мои последние минуты в этом мире. Никогда не думала, что прощусь с жизнью вот так, убегая от двух голодных эйфинов. Да что там я и о существовании эйфинов не подозревала до недавнего времени. «Фархамид! парик Твою налево! Где же ты шляешься?» Рыкнула я в пустоту и тут же прыгнула в сторону, покатившись кубрем по бархану вниз. Эйфин выскочила внезапно из бархана и пролетел прямо надо мной. Я поползла на четвереньках в сторону, чтобы эта огромная туша не упала на меня и не раздавила. Но не успела я подняться на ноги, Оставаясь на коленях, как на меня летела огромная разинутая пасть второго эфина с ровными бесконечными рядами острых зубов. Все, занавес, сейчас меня будут есть, был bon аппетит, так сказать. Выставив руки вперед, я зажмурила глаза, поэтому почувствовала раньше, чем увидела, как от моих рук отходит что-то неуловимое. Я резко распахнула глаза и уловила поток настоящей магии. Едва ведьмой, словно переливы, разлитого по воде масла, она неслась в сторону Эйфина, отходя от моих рук, и только столкнулась с ним, как огромного червя, будто прошибла током, а потом он упал, словно сгорел, лишь прах опустился на раскаленный песок. Я с ужасом посмотрела на свои руки. Это сделала я? Не может этого быть. Как же так? Но расслабляться было рано. Меня заслонила огромная тень второго эфина, который вынырнул из песка с едва слышным ревом. Тонким писком, от которого хлынула кровь из ушей. Закричав, я закрыла уши руками и прижалась к песку, пытаясь сориентироваться. После из последних сил перекатилась, падая дальше вниз по бархану, в то время как туша червя упала на песок, развернулась и стремительно поползла за мной. Оказавшись внизу, вскочила на ноги и пошатнулась. Я была оглушена. Лишь смогла поднять руки и направить магию на Эйфина, едва достигшего своей цели, меня. Он осыпался прахом, и я больше не в силах стоять на ногах, упала вниз лицом, потеряв сознание. «Лиля, просыпайся! Лиля!» Нежный голос, словно голос мамы, вытаскивал меня из объятий сна. Я приподнялась на дрожащих руках и встала рядом с собственным телом, которое все еще оставалось лежать на песке. «Неужели я умерла?» «Нет», — ответил все тот же голос, за которым прозвучал мелодичный смех. А затем из воздуха соткался образ ржеволосой женщины в длинном белом сари. «Сказать, что она была красива, это ничего не сказать. Она была божественно красива, словно снизошла с небес на эту грешную землю». На мгновение я застыла, неверяще глядя перед собой. «Это ангел смерти?» «Нет», — вновь произнесла женщина и качнула головой, после чего взмахнула рукой, и рядом с нами образовались два уютных мягких кресла. «Присаживайся, Лиля». «Я...» — начала я, обернувшись к собственному телу. «Пусть пока полежит». Подмигнула она и присела на одно из кресел. Я разместилась в другом, чувствуя себя неуютно. «Кто вы?» «Думаю, ты уже догадалась», — ответила она с улыбкой. «В Амитане мне дали имя Яраати. Так зови и ты меня так». «Богиня?» — воскликнула я и подскочила с кресла, а потом вернулась обратно, но все еще не веряще смотрела на женщину да, богиня ты совершила самоотверженный поступок, спасла ту, что должна стать невестой твоего возлюбленного возлюбленного да не ну что вы это преувеличение Ярати усмехнулась. конечно, она ведь читала мои мысли. склонив голову набок она продолжила. За это ты и поплатилась, оказавшись одна в пустыне. Ночью на караван напали, и от тебя при общей суете и ужасе избавились. Выкинули в пески. Но я спасла тебя. «Вы?» — удивилась я, нахмурившись. «Твоя сила — это маленькая частица моей. На самом деле я не имею права так делать, по договоренности с братьями. Поэтому было бы хорошо...» Если бы ты оставила это в секрете. Никому не рассказывай о недавно приобретенной магии. — Хорошо, — кивнула я растерянно, — но зачем вы спасли меня? Фарик, Фархамид Шия уже рассказал мне о моей миссии, и, поверьте мне, я не желаю никого убивать, тем более Рейтана Великого. — Почему? — с интересом спросила она, и мои щеки вспыхнули румянцем по крайней мере, должны были, если бы не бестелесный дух. Богиня рассмеялась. «Ага, ты же влюблена! Как я могла забыть об этом?» «Да-да, это весьма прискорбно и ставит миссию под удар. Но что поделать? Видимо, придется избавиться от всего Аметана. «Но неужели нет другого выхода?» — спросила я с жаром. «В чем виноваты великие? За что вы хотите от них избавиться?» «Слишком много вопросов, Лиля», — произнесла богиня, прищурившись. «Почитай историю Амитана, легенды. Быть может, наткнешься на нужную информацию, хотя настоящую историю давно изменили, чтобы не чувствовать свою вину. Но хранители знают. Знают и хранят в секрете». «Я не смогу его убить», — прошептала я но и смерти для всех жителей мне не хочется. Просто отправьте меня в мой мир и... будь что будет. «Вот как?» — произнесла богиня, задумавшись. «Из всех девушек, которых мы забрали из того мира, только ты спасла невиновную, поэтому я сделаю тебе подарок». В руках богини оказалось кольцо, красивое, тонкое, с небольшим изумрудом. Одно желание, Лиля. Всего лишь одно. Снимешь его в критический момент и загадаешь желание. Оно исполнится. Но думай с умом. Желание одно. Оговорюсь, что ты не сможешь предотвратить предначертанное. Спасти Амитан. Желание может быть связано лишь с тобой. Ты можешь прямо сейчас отправиться домой, как только вернешься в свое тело. Кольцо исчезло с руки богини. Я не успела задать вопросов, как она поднялась на ноги. Я последовал ее примеру. Кресла исчезли. Вы говорили почитать легенды, значит, в них можно найти подсказку, как избежать уничтожения Аметана без убийства великих. Кто знает, пожала плечами богиня, я, в отличие от своих братьев, всегда верила в доброту в сердцах людей. «Но тебе нужно переубедить не меня, а моих братьев, а они очень упрямы». Богиня улыбнулась и исчезла. Я тут же почувствовала, как меня начало затягивать собственное тело. Встреча с божеством была окончена. Миг, и я уже в своем теле. Ко мне тут же возвращается весь дискомфорт, человеческого организма. нещадно болят все мышцы, кожа на руках и лице ощущается обгорелой, а легкие кажутся опаленными горячим воздухом. На губах и языке частицы песка. Вставать не хочется, но все-таки я делаю усилия над собой и приподнимаюсь на руках, чтобы тут же рухнуть обратно. Что-то как-то нелогично вышло. Вроде встретилась с богиней, по идее она должна была меня спасти, но не тут-то было. Я все такая же больная и разбитая, одна посреди беспощадной пустыни. И что делать? На глаза попался тот самый перстень, что показывала мне Яра Ати. Только теперь он на моем безымянном пальце левой руки. Или правой? Что-то с мышлением. Тяжело сообразить. Использовать перстень? Но как? И неужели я потеряю единственное желание на то, чтобы просто выжить? Мозг соображал туго. Казалось, я едва удерживаюсь на грани сознания. Перед глазами было мутно. Словно туман опустился на пустыню. И среди этого тумана я различала несколько приближающихся силуэтов вдалеке. Попыталась сфокусироваться, Но удалось плохо. И лишь когда силуэты приблизились, я узнала в них несколько нагов, в том числе и повелителя. Спасена. Я спасена. Хотела подняться и побежать навстречу, но смогла лишь шевельнуть пальцем. Мужчина подхватил меня на руки, развернув на спину и всмотрелся в лицо. «Жива», — прошептал он облегченно, — и прижал к себе сильнее, уткнувшись носом мне в волосы. Жива. Больше не в силах сопротивляться организму, я провалилась в забытье.